Инга Максимовская. Бэби-бум для босса. Читает Екатерина Еремкина и Александр Иванов. Глава первая. Настя. Неужели это происходит со мной? Невозможно. Но, тем не менее, именно я сижу сейчас напротив адвоката и смотрю на расплывающиеся перед глазами строчки контракта. Настя, вас все устраивает? Голос юриста медцентра звучит дружелюбно. Только вот меня обмануть он не может. Я знаю цену лживым словам. Деньги, когда вы их переведете? Голос дрожит и срывается, но я делаю попытку улыбнуться. Они мне очень нужны прямо сейчас. Аванс уже завтра будет на вашем счету, так что вы прямо сейчас сможете начинать лечение племянницы. Улыбка на лице мужика фальшива, как реплика Армания в подземном переходе. Вроде и хочется верить, что на тебе тряпка ценой в самолет, но ты же знаешь, что это не так. И от этого противно. Заказчик так и не явился на подписание договора. Странно. Это ведь ему я должна буду выносить и родить ребенка, а он не пришел. Завтра в клинике вам проведут соответствующие исследования. Голос убаюкивал. Мужской палец ткнулся в еще одну графу. Это последняя подпись. Ей вы отказываетесь от всех прав на еще нерожденного ребенка. Это формальность на стену, ее нужно соблюсти. Любой суд примет сторону биологических родителей, довольствуясь анализом ДНК, вы это осознаете. Тогда зачем все это? спросила я, зависнув ручкой над пустым местом на листе. Я и так не буду претендовать, куда мне еще и ребенка. Я же сказал формальность. В голосе адвоката появились раздраженно нетерпеливые нотки: На вашем месте я бы не был столь любопытен и не задавал неудобных вопросов. «Вам пошли на уступку, в обход всех правил, установленных законом. Я хочу, чтобы вы это поняли. Мы нарушаем УК РФ ради того, чтобы вы смогли решить свои проблемы посредством вашего непосредственного участия. Решение, хм, проблем моего заказчика». «Он лжет Я знаю. Плевать он хотел на букву закона. Он просто получит то, что нужно, потому что так привык, потому что так ему удобно. Он чувствует мое отчаяние» и даже не прилагает усилий, чтобы скрыть самодовольство от своих действий. А я иду как мотылёк на свет, потому что иного выбора у меня нет. Завтра я пойду в медцентр, и у меня начнется другая жизнь. Жизнь, которую я выменяю на здоровье для дочки моей сестры, для моей единственной племянницы. Я бреду по ступеням, ведущим на оживленный тротуар. Странно, но мне не страшно. Катька, моя сестра, конечно, меня убьет, когда узнает цену. Но я готова. Когда в нашей скате и жизнях появилась Сонечка, мне показалось, что взошло солнце. Три года счастья. Странности начались позже. Всегда веселая девочка, а вдруг начала мало улыбаться, все больше уставать. Из квартиры исчез смех. Диагноз поставили быстро, и он оказался громом на безоблачном небосклоне. Отца девочки моя сестра категорически отказалась обозначить в их с дочерью жизнях, а я и не лезла с расспросами. И теперь нам приходится бороться самим. Цена за залечения в американской клинике для нас оказалась неподъемной, и этот контракт стал спасительной соломинкой, за которую я теперь отчаянно цепляюсь. Мужчину я не заметила, налетела на него с размаху и сама же обвалилась на пятую точку. Красивый, брутальный, как с картинки, просто пышет самоуверенностью и деньгами. Для таких, как он, нет преград, нет невозможного. Один взгляд чего стоит? Хозяин Прайда, не меньше. Вы не ушиблись? В голосе забота, но я уже не верю в проявление чувств, особенно от таких, как этот тип. Что ему мое самочувствие? Просто проявление вежливости, не больше. Все хорошо, солгала я, поднимаясь с земли. Хорошего было мало. Завтра буду сверкать огромным синяком на заднице в кресле медицинского центра. Не дай бог, еще из-за этого процедуру перенесут. Промедление подобно смерти для моей солнечной девочки. «Смешно, но я еще никогда не была с мужчиной и при этом должна стать мамой чужого ребенка. Да, в обход всех правил, о которых говорил адвокат. Да, нарушая закон, но мне плевать. И да, предвосхищая вопрос, мне просто повезло. Им срочно нужна была дамочка, не отягощённая моральными принципами, здоровая, с хорошей родословной, потому что клиент не хотел ждать у моря погоды. А точнее, как я поняла, у него просто не было на это времени». «Родословное у меня что надо, одна фамилия чего стоит. Я, Анастасия Романова, принадлежу к древнейшему роду. Не царскому, но все же. Заказчику нужен ребенок, выношенный женщиной, имеющей генетику графского рода. Странное желание, но у богатых свои причуды. Девственности не была одним из условий, выставленных мне. Так может... Тем более, что мужик смотрит на меня как-то уж совсем по-зверски».